12. Подъем на гору был вовсе не таким радостным, как ранее воображал Валентин. После победы на Бомбифельской равнине с него как бы свалился тяжелый груз, потому что он не видел больше препятствий на своем пути. Он думал о безмятежном путешествии к внутренним городам, о триумфальном банкете в Бомбифеле, о том, как Баржазет трясется от страха в ожидании его, о входе в замок о захвате узурпатора, о восстановлении. Но все эти приятные мечты разлетелись. Армия в отчаянной спешке поднималась вверх. Небо с каждой минутой становилось темнее. Ветер с вершины крепчал. Воздух стал более сырым и едким. Что думают об этих переменах в Бомбифейле, Перитоле и выше, в Хеланксе и Марпине, да и в самом замке? Конечно, понимают, что было сделано нечто ужасное, если вся прекрасная замковая гора страдает от непривычных порывов холодного ветра и день вдруг превращается в ночь. Но понимают ли, какое бедствие обрушивается на них? А как народ в замке? Пытается ли добраться до погодных машин, которые выключил их сумасшедший корональ? Или узурпатор забаррикадировал проход к машинам и смерть равно поразит всех? До Бомбифеяла было теперь рукой подать. Валентин сожалел, что проедет мимо, потому что его армия сражалась и теперь нуждалась в отдыхе. Но если они остановятся в бомбифейле, они останутся в нем навеки. Так что вверх и вверх, сквозь надвигающуюся ночь. Как ни быстро они ехали, для Валентина все было слишком медленно, потому что он представлял толпы, собирающиеся на площадях городов. Хаотические толпы перепуганных людей, глядящих на небо и кричащих, «Лорд Валентин, спаси нас!» и не знающих, что черноволосый человек, к которому они обращают свои мольбы, виновник их гибели. Он мысленно видел, как жители Замковой горы миллионами хлынут на дороге, в панической миграции на нижние уровни, в безнадежных, бесплодных усилиях избежать смерти. Он представлял себе, как языки пронизывающего ветра лижут беспорядочно прекрасные растения барьера Таленгара. Замораживают каменных птиц Фарибла, губят элегантные садысти, превращают в лед каналы Химкара. Это чудо, замковая гора, создавалась восемь тысяч лет, а безумец холодной и подлой душой уничтожит ее в одно мгновение. Стены и башни Бомбифейла, прекрасные даже в этом гаснущем свете, манили к себе Валентина. Но он проехал мимо, торопясь дальше, по ступеням горной дороги, вымощенной древними плитами красного камня. Повозка или дата была справа от него, корабеллы слева, чуть позади ехали Слив, Залзанка Ирманар, Лизамон. А за ними все отряды, собранные Валентином в его долгом путешествии. Все спешили за своим лордом. Но понимали, что наступает миг апокалипсиса, когда монументальное зло готово восторжествовать, и только мужество, храбрость и скорость могут блокировать его победу. Валентин сжал кулаки и пытался силой воли двигать повозку быстрее. Елиамбер, сидящий рядом, уговаривал его успокоиться. Но как тут быть спокойным, когда сам воздух замковой горы уходит молекула за молекулой, и тьма ночи захватывает все. «Видишь деревья вдоль дороги», — сказал Валентин, — «с малиново-золотыми цветами. Они были посажены четыре тысячи лет назад. Когда они цветут, в верхнем морпине устраивается фестиваль, и тысячи людей танцуют на дороге перед ними. И видишь, листья уже съежились и почернели по краям. Они никогда не знали такой низкой температуры, а холод еще только начинается. Что будет с ними через восемь часов?» Если даже такой холод губит листья, что будет в настоящий мороз и снег? Снег на замковой горе, и даже хуже, чем снег. Когда исчезнет воздух, и все останется нагим под звездами. Мы еще не пропали, милорд. Что за город перед нами? Верхний Марпин, город развлечений, где происходят игры. Думая об играх, что будут здесь в следующем месяце, милорд. В честь твоего восстановления. Валентин кивнул. «Да», — сказал он без тени иронии. — «я буду думать об играх, о смехе, о вине, о цветах на деревьях, о пении птиц. Нельзя ли заставить этот фургон ехать быстрее, дели Он плавучий, а не летающий. Наберись терпения, замок уже близок». «Еще несколько часов», — угрюмо сказал Валентин. Он изо всех сил старался сохранить душевное равновесие. Он вспоминал Валентина Жонглера, простоватого парня, что похоронен теперь где-то внутри него который отрабатывал только что выученные приемы, сводя себя до уровня руки и глаза. Держись в центре своей души. Помни, что жизнь – игра, путешествие, короткие развлечения, что коронали могут падать в реки, что их могут сожрать морские драконы, высмеять в пантомиме метаморфы. Ну и что? Довольно слабое утешение. Это неудача одного человека, довольно тривиальная в глазах божества. Хотя этот человек и был короналем. А здесь угроза миллиарду невинных жизней и произведений искусства горе, возможно, единственной во всем космосе. Верхний Морпин поднимался справа сияющим плетением. Фантастический город игр, чудес и грез, сплетенный из золотой проволоки, как думал в детстве Валентин, когда смотрел на чудесное здание Верхнего Морпина. Сейчас он глянул на него и быстро отвернулся. До замка осталось 10 миль, сущий пустяк, «Как называется эта дорога?» – спросил Гелиамбер. «Большое Калитанское шоссе. Я тысячу раз ездил по нему в город развлечений и обратно. Поля, окружающие его, засажены таким образом, что в любой день года что-нибудь доцветет, и всегда в приятном сочетании красок. А сейчас, видишь, все цветы отвернулись от нас, повисли на стеблях. Их можно будет высадить снова, если холод уничтожит». Но пока это еще не случилось, эти растения не так нежные, как ты думаешь. Я чувствую холод на них, словно на собственной коже. Теперь они были на вершине замковой горы, так высоко над равнинами Алханрола, словно достигли другой планеты. Все здесь заканчивалось фантастическим взлетом островерхих пиков и утесов. Вершина целилась в звезды, как бы сотнями копий. И среди этих изящных каменных шпилей поднимался округлый бугор высоченного места, где лорд Стеамот устроил свою имперскую резиденцию 8 тысяч лет назад в честь победы над метаморфами. И с тех пор каждый корональ отмечал свое правление добавочными залами, пристройками, зубчатыми стенами и парапетами. Замок тянулся на тысячи акров. Город в себе, лабиринт более запутанный, чем берлога понтификса. Совсем стемнело, холодные безжалостные звезды горели над головами. «Наверное, воздух уходит», – прошептал Валентин, – «и скоро придет смерть». «Это просто настоящая ночь, а не бедствие», – ответил Гиллиамбер. «Мы ехали весь день без остановок, и ты не заметил, как прошло время. А воздух? Он становится более холодным и более разряженным. Но он еще не ушел. Время еще есть? Есть!» Они проехали последний поворот. Валентин хорошо его помнил. Поворот шоссе взлетал резкой дугой вокруг горы. И ошеломленный путешественник впервые видел перед собой замок. Валентин еще не видел Гелиамбера таким изумленным. «Что это за здание, Валентин?» – тихо спросил колдун. «Замок». «Да. Замок лорда Малибора. Замок лорда Вариакса. Замок лорда Валентина. Ниоткуда нельзя было увидеть его весь целиком. Или хотя бы сколько-нибудь значительную его часть. Но отсюда был виден достаточно внушительный сегмент замка. Громадная каменная и кирпичная кладка, поднимавшаяся уровень над уровнем, лабиринт над лабиринтом, вьющаяся вокруг себя, блистающая миллионами огней. Страх Валентина испарился. Лорд Валентин мог не печалиться относительно замка Лорда Валентина. Теперь он дома, и какая бы рана ни была нанесена миру, она скоро залечится. Калентанское шоссе заканчивалось площадью рядом с южным крылом замка. Она представляла собой огромное открытое пространство, вымощенное кусочками зеленого фарфора золотой горящей звездой в центре. Валентин вышел из фургона, собрал своих офицеров. Дул пронзительный холодный ветер. «Здесь есть стража у ворот?» – спросила Карабелла. «Нам не придется вести осаду». Валентин улыбнулся и покачал головой. «Стражи нет». Кто и когда вторгался в замок Короналя, мы просто поедем вон через ту арку, но внутри мы можем снова встретиться с вражескими отрядами. Стража замка в моем подчинении вмешался Элидар, и я буду иметь с ней дело. Хорошо, держитесь вместе, уповайте на божество, а утром отпразднуем победу. Да здравствует лорд Валентин, закричал Слив, другие подхватили. Валентин поднял руку, как в знак признательности, так и для восстановления тишины. Праздновать будем завтра, а сегодня даем бой, и я надеюсь, последний.